Глава 36. Вертолет наклонился и пошел на снижение сквозь облака, льнувшие к вершинам гор, как спящие драконы. Неожиданно справа показался Ванкувер, сверкающий серебром в свете зимнего дня и блестящий от дождя. На другом берегу фьорда Берарт современные кварталы Лонсдейла тянулись до самых отрогов Нортшор, но выше начинались девственные, густые, непроходимые леса, укрытые белым одеялом и раскинувшиеся до самой Аляски. А В наушниках послышался голос пилота, Вертолет заходил на посадку. От причала Нордшор отвалил приземистый плавучий автобус, двинувшись в направлении города и оставляя за собой пенный след. Вертолет обогнул гигантский белый круизный лайнер под норвежским флагом, стоявший возле знаменитого Ванкуверского выставочного центра, и Мэддокс — заметил у железнодорожного депо маленький вертодром. Пилот быстро и точно посадил вертушку точно в центр Белого Креста. Когда Медекс с сумкой в руке вышел, пригибаясь под лопастями винта, то сразу достал мобильный и позвонил Флинту, спеша по длинным мосткам к небольшому терминалу. Вверху, на парковке, он разглядел Маунти в форме ожидавшего его у полицейской машины. Едва Флинт взял трубку, Медекс спросил, «Согласились? Немного поломались, но после уговоров снизошли. Никто из следственной группы не станет без тебя допрашивать ни Сабанье, ни Камю». От небольшой, одержанной победы у Мэддекса даже немного поднялось настроение. «Заговорят ли Сабанье или Камю? еще большой вопрос». Но Медекс шел на свой первый брифинг с большой претензией к сержанту Пару Такуми, который не стал предупреждать полицию Виктории о потенциальной угрозе для жизни девушек с татуировками. Дело, можно сказать, перешло на личности. Закончив звонок, Медекс взбежал по ступеням на парковку и подошел к машине, назвавшись молодому полицейскому. Тот взял у Медекса саквояж и представился констеблем Сэмми Агарвалем. Пока Гарваль ехал по городу к шоссе, ведущему в Сюрей, Медекс смотрел в окно с тягостным чувством в душе. Когда-то Сюрей был его домом. Здесь они с Сабриной поженились. Здесь мечтали о большой семье. Здесь родилась Джинни. Здесь все пошло в кривь и в кось. Он помрачнел, вспомнив задевшие его слова Сабрины, припомнившие бывшему супругу его растаявшие мечты, пораньше выйти на пенсию, А когда Джинни пойдет в колледж, поселиться с женой на яхте и свозить ее в лагуну Де и жить на необитаемых островках и ловить рыбу. А на деле Сабрина завела интрижку с бухгалтером Питером, у которого рабочий день с 9 до 5, приличная зарплата, фамильное состояние, свободные выходные, и страсть к опере. Чем прикажете крыть чертову оперу? И как гром среди ясного неба, Сабрина подала на развод, а Медекс, как водится, обо всем узнал последним. Теперь он в Сюрее, а Джинни на острове одна. Энджи загнали на чисто номинальную должность, и старая шхуна небось снова достечь на продуваемой всеми ветрами гавани. Медекса раздирали противоречивые чувства. Надвинулись тучи, начался дождь. А вместе с этим сгустилось и смутное дурное предчувствие, возникшее у Медекса ночью, когда он смотрел вслед Энджи. Он и ее теряет. Медекс взглянул на часы. Сейчас она должна ехать в Хансен. Он даже не спросил, в какой ванкуверской гостинице она остановится. Его не отпускало необъяснимое напряжение.